271 май 29 -е. Призываю к спокойствию среди нарастающего неуравновесия стихи, которое отражается на всех сторонах жизни. Неуравновесие есть от звук хаоса. Хаос есть антипод организованной материи и всех живых форм. Гармония, стройность, организованность — Число и мера лежат в основании каждой жизни и тех оболочек, в которых она проявляется. Взять ли кристалл, или молекулы, или атом, или цветок, или организм человека, или систему миров? Везде можно увидеть стройность или гармоничность сочетания входящих в них элементов, подчиняющихся действию определенных законов. Закономерность есть условия проявленной материи. Хаос так далек от организованной жизни, что только в явлениях разложений и беспорядочного разрушения можно наблюдать его отзвуки. Из глубин хаоса воли творящие вызываются к проявлению неорганизованные до толи элементы стихий, которые в процессе очень длительной эволюции коагулируются вокруг духа монады, являющейся магнитом, собирающим их. Венец этого процесса — человек. Это высшая форма организованной материи. Но хаос не дремлет. Его страшные разрушительные силы уявляются тогда, когда течение эволюции нарушается каким-либо причинам. Только разрушение для созидания допустимо. Разрушение ради разрушения хаотично, то есть является боюлик хаоса. Хаос не есть ничто. Это ярое, мощное нечто, яро, противоположное всей проявленной жизни, во всех ее формах от верха до низа. За угрожающим разновесием стихии стоит хаос. Темные вызывают силы хаоса к действию. Опасность в том, что, вызвав их, управить ими они уже не в состоянии. Призывая к спокойствию, не могу не указать на то, что хаос, вторгающийся в сознание, угрожает уже не отдельным людям, но человечеству в целом угрожает возможностью массовых одержаний, безумий и прочих нарушений человеческой психики. Много признаков вокруг. Неспокойна природа. Силы хаоса уже вторглись в нее. Колебания жары и холода. Небывалые отклонения от обычных норм. Много знаков, указывающих на страшную опасность. Каждое разновесие есть предтеча хаоса, потому призываю к спокойствию и равновесию, которые смогут помочь защититься от вторжения хаоса в сознание.